Глава 7. Интересные знакомства Всего пара шагов перенесла путешественников на небольшой холм рядом со столицей. С вершины хорошо просматривался город, освещенный многочисленными огнями. Администрация явно не скупилась на волшебные светильники, установленные на большинстве улиц. Магические линии приемной частью портала медленно затухали. Это не помешало демону запомнить астральные модули необычного портального амулета. — В столицу ночью пускают? тут же поинтересовался Саш. Ночевать без удобств всего в шаге от города ему не хотелось. — А кого здесь императору бояться? — улыбнулся Мак, осматриваясь вокруг и пытаясь адаптироваться после резкого перехода от света отправного зала к темноте на холме. — Я даже не помню, когда последний раз стражники на ночь закрывали ворота. Он потянул Саша за собой. С холма вниз вела протоптанная дорожка. «Я так вижу, порталом пользуются довольно часто», — указал на тропинку Саш. «Маги не любят тратить лишнее время на дорогу», — кивнул Линс. «Только мало адептов, способных поддерживать портальные переходы, да и само перемещение весьма накладное удовольствие. И по деньгам, и по энергетическим затратам». «Нам просто повезло, что такой маг живет в пограничном городе. Как видишь, конечная точка портала для столицы находится в стороне от нее. По-хорошему, здесь нужно держать постоянную охрану. Мало ли что вывалится из портала. Однако переходом пользуется не так часто, а постоянно держать большую охрану слишком накладно, так как мало с возможной проблемой все равно не справится. Большое начальство решило вообще не охранять. Если что случится, стража на воротах успеет среагировать». Хотя дорожка с холма оказалась достаточно ровной, Алинс подвесил над собой небольшой шарик магического огня, освещавший приличное пространство вокруг. На большее в этой стихии он был не способен. Мак работал с воздухом и землей. Демон в свете не особо нуждался, он и в темноте хорошо видел, но о своих возможностях распространяться пока не собирался. Дорога к воротам заняла не больше десятка минут. Поскольку груз супутников отсутствовал, стражники на входе не стали их надолго задерживать. Лишь штатный маг проверил их на отсутствие в списках разыскиваемых преступников. Пользовался он похожей магической книгой, какую демон видел у торговца. Путь до дома Линса оказался коротким. Жил он в двухэтажном особняке с садом сразу на второй улице от городских ворот. Назвекнувший при входе колокольчик из глубины помещений вынырнул дородный мужчина. Радостная улыбка осветила его лицо, когда он увидел, кто пришел. «Радость-то какая! Хозяин вернулся!» Затарахтел он, тут же всплеснув руками и добавил. «Могли же сообщить по эстафете, что приезжайте. Мы бы к сегодняшнему дню ваши апартаменты подготовили». «Нет, Пресс, не мог». Тоже обрадовался встрече маг, наблюдая за суетой управляющего. «Мы порталом прыгнули. Никакая эстафета за нами не угонится». «Ох, это ж такие расходы!» запричитал управляющий. «Дорого», — кивая согласился Саленс. «Но я теперь при деньгах. Тащиться неделю по канаткам что-то не хотелось». «Как же при деньгах? А нам сообщили, что вас ограбили. Мы уже даже подумывали, что пора искать новое место жительства, потому что вам придется дом менять на более скромное жилище». Широко раскрыл глаза от удивления управляющий. Вот же! И тут гаденыш отметился. Недовольно скривившись, нервно рубанул воздух рукой и линз. Это один наш недоброжелатель слухи распускает. На самом деле это мы слегка потрусили грабителей. Как говорит известный тебе Борел, оставили без штанов. Оттуда и денежки на переход появились. Только не надо об этом трезвонить. — А я что? Я молчок! Вы меня знаете! — Значит, у вас наконец появились деньги на нормальный ремонт? Довольно пробормотал прест. «Ха-ха-ха! Кто о чем? А ты сразу о хозяйстве!» Рассмеялся Мак и добавил, кивнув на Саше. «А лучше познакомься с будущим учеником моей школы, бароном Сашем Шторм». «Так как же об этом не говорить? Ведь вы меня для этого и держите!» Осуждающе качая головы, проворчал управляющий и, поклонившись Сашу, добавил. «Рад знакомству, господин барон! Слухи о вашей победе уже дошли до нас!» «Интересно будет послушать реальную версию событий. Если хотите, Марта вас сейчас накормит». «Еду мы для себя готовили, но господин Лин знает, что даже на кухне императора кое-что хуже делают». «Тащи все на стол», — распорядился Линс. «У Борола особо закусывать было некогда, так что мы голодные». «Марта! Тиса! Живо несите еду в обеденный зал! Комнаты подождут!» — трубным голосом заорал Прест. Управляющий сопроводил путника в столовую. Саш с удивлением обнаружил в доме огромный зал. Даже весьма большой стол в центре выглядел не таким уж большим и терялся в пространстве. Судя по размерам, помещение занимало треть первого этажа всей постройки. Заметив удивленный взгляд гостя, пресс тут же пояснил. «Это очень старый дом. Насколько я выяснил, когда-то им владел один из баронов личной стражи тогдашнего императора». Этот зал видел весьма приличное по количеству гостей сборища. Из дверей, ведущие вглубь дома, выскочили с огромными подносами две женщины. Одна по габаритам в точности соответствовала управляющему. Колобком она не казалась, но форма имела весьма объемная. Вторая, стройная и быстрая фигурка, просто терялась на ее фоне. — О, как дочка-то за время моего отсутствия подросла. Совсем красавицей стала. Наверное, уже и мужа ей приглядел. Ну-ка, признавайся. Подколол управляющий Валинс. — Какой муж? — горестно вздохнул Прест. — Вы ее магией заразили. Ни о каких мужьях она даже слышать не хочет. — Что, так и продолжает самостоятельно заниматься по моим учебным записям? — удивленно посмотрел на осмутившуюся девушку Линс. — Если бы... удрученно покачал головой управляющий. «Скупают такие же записи у учеников магические школы, занимаются по ним!» Саш внимательно осмотрел дочку управляющего из астрала. Магические нити в ауре впечатляли. Демон понял, что девушка упорно работала над их активацией и расширением не один год. Это было в ее силах, а вот часть ауры, отвечающая за генерацию энергии, увеличить таким образом невозможно. Говоря другими словами, ее внутренний источник оказался слишком слаб, и с этим ничего нельзя поделать. Судя по всему, Линс давно об этом сказал девушке, но все же научил каким-то простейшим вещам. С малой силой ее не возьмут ни в одну школу, так что дальнейшее обучение таких людей обычно считалось занятием бессмысленным. Второй слой астрала подсказал демону причину настойчивости девушки в изучении магии. Отражение ауры в этом слое горело такой силой любви, что девушка с лихвой затмила бы по мощности самого Линса, если бы эту энергию удалось превратить в магическую. Детская привязанность к доброму учителю давно переросла в пламя истинной любви. Похоже, девушка тщательно скрывала свои чувства. Ни родители, ни Линс даже не подозревали об этом. Контроль над аурой у нее оказался просто фантастический. Лишь искры счастья от встречи пробивались на поверхность. Используя эмоциональный слой астрала, Саш смоделировал настоящее состояние ауры девушки и сравнил ее с аурой мага. Невероятно, но в астрале совместимость отражений оказалась почти идеальной. Саш мог даже поспорить сам с собой, что будь эта парочка демонами, можно говорить о подходящих партнерах для продолжения рода. Демон решил при случае помочь девушке в ее непростом пути к сердцу мага. откуда такие средства? Личные записки молодых учеников стоят немалых денег», — удивился Алинс, переводя взгляд с управляющего на его дочь и обратно. «Она каждый день бегает в лавку и заряжает амулеты. Хотя торговица говорит, что сил у нее немного, но ведь они есть, так что за месяц накапливается приличная сумма. Ее-то эта дуреха испускает на чужие бумажки», — пояснил управляющий. Его голос словам не соответствовал. Он ворчал, но гордился упорством дочери. Разговор срочно пришлось прекратить. Жена управляющего раскрыла горшки и кастрюльки, уже расставленные на столе, и маги чуть не захлебнулись слюной. Такие по залу поплыли запахи. Разговаривать в таком состоянии путники не смогли. После насыщения, точнее перенасыщения, трудно отказаться от такой вкуснятины, Женщины развели неожиданных гостей по комнатам. Хозяйские покои требовали подготовки и не могли обеспечить достаточный уют. Поэтому Алинса и Саша устроили в гостевых. Ни тот, ни другой не возражали. Любая комната гораздо лучше ночевки под открытым небом или в походных условиях. Саш перед сном не забыл познакомить семью управляющего с Вепом. Тот явно выберется ночью на осмотр территории, и могли возникнуть проблемы. Если от старшей части семьи управляющего в эмоциональном слое астрала плеснуло страхом, то от девушки чувствовалась волна интереса и дружелюбия. Даже Вепсин не удержался и удивленно проследил взглядом за покидающей комнату девушкой. Вебсин, я сплю или я что-то не понимаю? Она же маг, и вдруг такое отношение к нам? Саш, а ты много магов за свою жизнь видел?» «Вепсин, хм...» «Маловато, да и в основном только вокруг тебя. Но, что странно, или ты притягиваешь к себе ненормальных магов, или их легко находишь. Сам вспомни, с каким страхом смотрели на меня маги на форпосте или в дороге, а тут сразу чуть ли не желание дружить». «Саш, она маг-самоучка, ей учителя не привели стандарт отношения к вепам». «Вепсим, возможно, ты прав. Даже отлинца зачастую видит страхом, когда он обращает внимание на меня». Ты не против, если я немного посмотрю окрестности? Никогда не был в городе. Интересно? Саш, иди только на глаза людям не попадайся. Не надо пугать неразумных местных жителей. Вепсил, это мы можем. Никто меня не заметит. Хотя здесь и гораздо больше народа, чем в замке, но ночью бодрствующих сознаний не так много. Вепс стряхнулся, добрался до открытого окна и исчез в ночи. К утру он вернулся сытый и довольный. Мелкой живности, на которую предпочитает охотиться вепы, в городе нашлось более чем достаточно. Такая интересная жизнь ему очень нравилась. За последнее время он узнал столько нового. Решение поверить магу и переселиться в замок оказалось самым правильным за всю его жизнь. Саш уже не спал, просто валяясь на кровати и составляя планы на ближайшее время. «Саш, Саша. ну что, нагулялся?» Вепсин. Нагулялся, наелся, наслушался мыслей местных жителей. Все лучше удается настроиться на людей. Раньше мы улавливали лишь смутные образы, поэтому даже с обычными людьми договаривались с большим трудом. Саша, услышал что-то интересное? Вебсин. Нет, интересного нет. Большей частью встречал ночных грабителей, ожидающих возможность обчистить какого-нибудь пьяницу. Нарушать местные законы другим способом желающих не нашлось. Так что и нам этого делать не следует. Похоже, маги-стражи здесь не зря едят свой хлеб. Хотя, из интересного и непонятного могу сообщить, что девушка, встретившая нас в доме, проревела полночи, почти непрерывно думая о Линси. «Странные вы люди какие-то, Саш». «Это да, у нас свои проблемы, отличные от ваших». «Вепсин, я тебе не нужен, а то я переел слегка и лучше немного поспать». «Саш, ну да, немного, до следующего вечера. Иди спи, местных тебе надо приучать постепенно, а то будут пугаться». «Вепсин, да, мы такие... страж...» Договорить Веп не успел. Засыпая на ходу, он завалился за кровать Саши. Демон осторожно поднял ментального напарника и аккуратно запихнул в походный мешок. «Удобство там для вепа, как в родном гнезде!» С утра женщины накормили магов завтраком ничуть не хуже вчерашнего ужина, а Линс, оставив Саша в доме, пошел устраиваться в школу. Саш кое-что вспомнил из вчерашнего разговора и выловил в коридоре после завтрака дочь управляющего. «Госпожа не уделит времени бедному барону с пограничья?» «Это вы-то, бедный, а я госпожа?» Удивленно вскинула брови девушка. «Я, что, совсем не похож на бедного барона?» Усмехнулся Саш. Девушка держалась великолепно. Даже искры интереса не блеснула в ауре. Хотя эмоциональный слой астрала так и бурлил тем же интересом. «Походить-то вы похожи, но то, что рассказал господин Линс моему отцу утром, когда выдавал задание, в картинку бедного барона как-то не вписывается», неопределенно пожала плечами девушка. — А вы, значит, подслушивали? — подмигнул ей демон. — Не подслушивала. Немного смутилась собеседница. Я просто проходила мимо и все слышала. Они от меня темы разговора не скрывали. Господин даже выделил для меня некоторое количество денег, чтобы я немного приоделась и не принижала своим видом прислуги его теперешний статус богатого владельца дома. — Как отец не отбивался, хозяин настоял на своем. — Ага, значит, вы теперь богатая невеста. Продолжал игру Саш. «Извините, господин, но за вас я точно не пойду», — слегка поджала губы девушка, ничем другим не выдавая раздражения. Ха -ха -ха -ха, вот и отлично!» — рассмеялся демон. «Если жена узнает, что у меня появилась претендентка на руку, то оторвет мне голову. Не находишь, что жить без этой части тела как-то неприятно?» «Настоящая у вас жена», — оттаяла девушка. «Наверное, и дети уже есть?» «К сожалению, есть». Тяжело вздохнул Саш, опустив глаза к полу. «Не поняла. Почему, к сожалению?» — удивилась собеседница. «Вы что, детей не любите?» «Ай, наверное, люблю!» — опять вздохнул Саш. «Но лучше бы их было поменьше. Такой молодой, а уже куча детей? Больше трех десятков!» Видя, как глаза девушки округляются и медленно ползут на лоб, Саш снова рассмеялся. «Ха-ха-ха! Приемных! Дети у нас все приемные!» «Ух, вы меня ошарашили!» выдохнула девушка зато теперь можно серьезно поговорить без всяких домыслов о ветреном бароне решившем погулять на стороне пока жена не видит уделите некоторое время для такого разговора и желательно не в коридоре прогнал улыбку с лица саш сад за домом вас устроит интерес в эмоциональном слое девушки значительно увеличился она провела гостя через несколько коридоров и дверей и вывела в сад саш просканировал окрестности Вблизи посторонних свидетелей он не обнаружил. Кроме слегка потевшего охранного контура, наложенного на стену вокруг сада, других заклинаний вблизи не наблюдалось. Расположили Саш с девушкой в маленькой беседке почти посередине сада. «Значит, вы здесь тренируетесь в магии?» — поинтересовался Саш, кивнув на маленькую полянку вокруг беседки. «Вы о чем-то хотели поговорить?» — не ответила девушка, упершись подозрительным взглядом в собеседника. «Хочу купить у вас ненужные тетради учеников, по которым вы занимались», — предложил Саш. «А... а вам-то они зачем?» — удивленно заморгала собеседница. Слова гостя сбили ее с толку. «Я как бы тоже собираюсь изучать местную магию. Записи позволят определить методики преподавания. Да и мысли молодых адептов при изучении нового материала меня тоже интересуют. Иногда в таких записях встречаются бредовые идеи. При правильном воплощении они могут превратиться в неплохие заклинания». Не стал скрывать одну из основных целей Саш. «Судя по вашей ауре, вам уже бесполезны записи учеников, имеющиеся у меня», — задумалась девушка. «Там в основном все направлено на развитие магических каналов. Хотя, да, некоторые интересные мысли мне попадались. Например, как прятать настоящую ауру», — усмехнулся Саш, взглянув в глаза собеседницы. «От... откуда вы знаете?» «Удар оказался силен». Даже некоторые эмоции пробились в верхние слои биополя, нарушив такую привычную концентрацию. Мысли Тисы лихорадочно метались в голове, пытаясь найти логичное объяснение слова «мага». Лишь выражение «местную магию» дало некоторую зацепку. «Тиса, я не хочу влезать в вашу жизнь. Ваши секреты останутся вашими, это я вам обещаю. Даже могу в чем-то помочь, но мне нужен взгляд на магию, на империю, на жизнь с разных сторон». Стал успокаивать ее демон. Слишком уж сильный всплеск пронесся в эмоциональном слое астрала. «Я отдам вам записки учеников. Просто отдам, если мне сейчас скажете, о каких секретах вы говорите». Собравшись силами, твердо посмотрела в глаза гостю девушка. Саш задумался. «Такой необычный союзник в империи ему пригодится». Целеустремленность девушки поражала. Она поставила себе цель и шла к ней уже долгое время. «Ладно, раз вы так хотите, скажу». Решил немного расширить первоначальный план демон. «Я владею несколько другой, необычной магией, но хочу изучить и вашу». «Линс знает об этом». «Моя магия показывает, что вы влюблены в Линса и делаете все, что считаете нужным, чтобы завоевать его сердце. Боюсь, вам на этом пути не хватит ни сил, ни времени». «Давайте договоримся. Вы помогаете мне, я помогаю вам». «Как? Как вы мне поможете?» С трудом выдохнула девушка, не понимая, как пришлый маг за короткий срок обнаружил так тщательно скрываемую тайну. Ха, это не так сложно», — усмехнулся демон. «Чтобы покорить линца, надо его потрясти и заинтересовать. Если маг почти без источника сможет делать фантастические вещи, это Линсу заинтересует. Ну а потрясет то, что этим магом будете вы, его молодая ученица. А вам? Какая выгода от этого вам?» Продолжала расспросы недоверчивая девушка. «Всего лишь появится пара новых адептов», — пожал плечами демон. Ха -ха -ха", звонко рассмеялась она. «Вы что, жрец или бог?» «Все когда-то смогут стать богами. Надо лишь приложить к этому разуму силы. Да бога мне, конечно, очень далеко, но и я кое-что умею. Обещайте Линсу пока ничего не рассказывать. Тогда покажу фокус». Очень серьезно ответил Саш. «Обещаю!» — пораженно протянула девушка. Она все же была магом, хотя и слабым, но почувствовать дуновение невероятной мощи на мгновение вырвавшейся из приоткрытой щелки магической брони собеседника ей вполне удалось. Это ваша система. Над вытянутой рукой Саши образовался объемный виртуальный экран компа. Вот ваш мир. Система приблизилась, и потрясенная девушка увидела шар с очертаниями материков, так похожих на те картинки, что она встречала на картах. «Здесь ваша столица», — продолжал показ демон. «Мир опять приблизился. Город просматривался с огромной высоты. Изображение совершило очередной прыжок, а девушка обнаружила, что смотрит на сад сверху. А это мы с тобой», — ухмыльнулся демон, показывая беседку со всех сторон, как будто взгляд наблюдателя скользил вокруг. «Невероятно! Что это? Я же не вижу заклинаний!» — пробормотала потрясенная девушка. «Тоже магия, но другая», — пожал плечами Саш и, как истинный соблазнитель, добавил. «И она может стать подвластной тебе». «Осталось лишь записаться в адепты». «Мне надо подумать», — неуверенно пробормотала девушка. «Я не тороплю», — кивнул Саш. Астрал показал, что наживка проглочена. «Сейчас принесу записи. Мне они уже не нужны», — поднимаясь со скамейки, сказала девушка. «Вот это правильный ход». С серьезной рожей кивнул Саш. «Богу нужно делать подношения!» После этих слов он залился смехом, наблюдая за непередаваемой игрой чувств на лице девушки. «Я уж и правда подумала!» Тоже улыбнулась та. «Иди уже, а то я еще что-нибудь придумаю, чтобы сбить тебя с толку!» Девушка выпорхнула из беседки. «И, Саш, слушай, ты в театре не подрабатываешь. Так задурить девушку надо суметь!» Саш, всего лишь использовал твои ресурсы в визуализации изображения. Но снимок столицы со спутника был же настоящий, так что что-то от божественности мы имеем. И Саш, да в этом ты прав. С такой стороны я проблему не рассматривал. Может, на самом деле тебе стать богом этого мира, Саш, и выслушивать бесконечные жалобы страждущих. Да ты в своем уме. Свихнемся же через пару лет. И Саш. И все-таки девушка сомневается по поводу твоей божественности, а ее сомнение именно в том, человек ли ты». Астрал в последний момент намекал на такие мысли. «Саш, и в чем тут противоречие? Я же на самом деле не человек». «А по поводу богов я в их ряды не напрашиваюсь. Даже у нас ходят разные слухи по их поводу. С одной стороны, их нет, поскольку никто не видел, но с другой стороны, если попросишь, иногда помогают». Девушка принесла в беседку не совсем тетради, как думал Саш, а приличные по размерам и весу фолианты. Она управилась за три ходки. Перед гостем на столике выросла гора внушительных тамов. Саш поблагодарил девушку и торжественно вручил ей небольшое, изящное, но очень дорогое ожерелье вместо оплаты. Но протесты, что ей эти книги уже не понадобятся, поэтому для нее ничего не стоят, Парень резонно заметил, что она вполне могла продать их другим ученикам, хотя и за меньшую сумму. Драгоценность досталась ему среди трофеев от разбойников и раза в три по цене перекрывала начальную цену дневников. Но Саша это не смущало. Новая адепка хаоса того стоила. Да и характер у нее упертый, как у демонов, так что очень подходящий экземпляр для обращения. С уходом девушки Саш погрузился в изучение информации. Методика записи заклинаний на бумаге оказалась весьма оригинальной. Фиксировались в трех проекциях начальное и конечное состояние заклинаний, а все промежуточные преобразования присутствовали в описании лишь в виде векторов сил и перемещений. Как подозревал и Саш, разобравшийся в системе записи и преобразовавший ее в компьютерную графику, для сложных заклинаний таких фиксированных точек может быть гораздо больше. В дневниках шкалеров присутствовали простейшие заклинания для большинства стихий. Вероятность того, что девушка изучила их, была очень высока. Разнообразные нити в ауре вполне позволяли ей это сделать. При наличии хорошей доли упорства, а оно у нее присутствовало, разобраться с простейшими способами управления стихиями можно без особых сложностей. От опытов с магией Саша оторвал линз, вернувшийся из школы уже после обеда. «К сожалению, в текущий набор принять тебя нет возможности», — сообщил он Сашу грустную весть. «В этот поток нам направили много детей-аристократов, а возможности обеспечить нормальный процесс обучения для большого количества учеников у школы ограничены. Если тебя устроит вариант моего личного воспитанника, то можно начать курс вне школы, а не ждать следующего потока». «Это даже лучше», — обрадовался Саш. Постоянно торчать на уроках и слушать в течение часа то, что он способен усвоить за несколько секунд, ему не хотелось. Надеюсь, договор на посещение вашей библиотеки остается в силе? Да, конечно, личный ученик-мага приравнивается по правам к обычному. Можно даже сдавать переходные годовые и выпускные экзамены. Ты только не сможешь пользоваться магическими полигонами школы. Из-за этого качество подготовки личных учеников страдает. При каждом удобном случае они стараются попасть в основной состав. «Обычно на индивидуальную подготовку магии учителя берут одаренных за очень большие деньги. Как правило, это адепты с весьма низким потенциалом, не преодолевшие планку допустимого уровня магических сил при приеме в школу, но все же обладающие соответствующими способностями». «Подожди», — удивился Саш. «Тогда почему ты не возьмешь в личные ученики Тису?» «У нее проблема с накоплением энергии, а не с магическими каналами. К сожалению, имея такой запас силы, с более-менее серьезными заклинаниями работать невозможно. Как мне не горько признать, ее максимальный уровень — это деревенская колдунья», — огорченно вздохнул Линс. «Мне стало жалко девочку, поэтому я показал ей основные техники работы со стихиями и посоветовал использовать дневники первокурсников. Такие простейшие заклинания — это ее предел». «Давай договоримся так. Берешь в ученики меня и ее». «Существует вариант решения проблемы с накопителем. Если опыт пройдет успешно, у тебя будет очень мощная ученица», — загадочно поглядывая на Линса, предложил Саш. «Ха, увеличение потенциала накопителя энергии. Ты что, гений?» «Маги тысячелетиями бьются над этой проблемой, а решения нет. Тут приходит молодой барон и говорит, да расплюнуть. Это что, шутка?» — удивился Алинс, с недоумением рассматривая Саша. «Я похож на шутника!» — криво ухмыльнулся Саш. «В том-то и дело, что нет!» — почесал затылок маг. «Чем-то для меня совершенно непонятным ты обладаешь. Веп липнет к магу, как домашняя зверушка, о таком даже в хрониках не упоминается. Да и амулет твоего родственника, использованный для отключения разбойников, покоя мне не дает. Я же точно видел, что магии там не было. Или все же была?» Значит, хочешь провести опыт над Тисой? Для нее это не опасно? Насчет здоровья могу сказать однозначно, станет только лучше. А вот по магии в крайнем случае останется на том же уровне. Если у меня фокус получится полностью, она тебя точно переплюнет. Придется экспериментировать с тобой. Ты же не захочешь оставаться слабее девушки? Хитро поглядывая на мага, предложил Саш. Что-то слишком подозрительно ты на меня смотришь, задумчиво пробормотал лис. Как веп на свой ужин? Я не ошибусь, если предположу, что положительные результаты увеличения источника уже существуют. Что далеко ходить? Вот он перед тобой в полном здравии. Ага, значит, ты уже прошел такое преобразование, догадал Саленс. Саш лишь скривился и кивнул. Ловушку душ он делал совсем для других целей, но кто же знал, что в этой вселенной она будет работать как источник-накопитель магической энергии? А аналогичные результаты есть? Жена! кивнул Саш. И как ты силен? По ничего не видно. Средненький мак и только. О! С трудом смог выдавить из себя линз, когда Саш на мгновение напитал нити Лиан, эмулирующих ауру порции энергии. Великий. Чтоб я сдох! Это уровень великого! Но где энергия сейчас? Я же видел, она была в ауре! О боги! «У тебя еще и секретный накопитель, куда ты по желанию сбрасываешь энергию из ауры. «Знаешь, если кто-то узнает, что ты обладаешь такими магическими технологиями, разберут на запчасти, и это в лучшем случае!» «Но ты же не откажешься от таких же возможностей!» — ухмыльнулся Саш. Он постоянно контролировал эмоциональный уровень астрала и наблюдал за реакцией собеседника. «В худшем случае ему пришлось бы убить Линса и уходить из города!» Слишком много демон ему уже показал. Для Саши не было бы последствий. Лианы могут синтезировать огромное количество вариантов ядов. Мак просто умрет от остановки сердца. Даже у одаренных такое случается. К удовольствию демона прогноз и Саша на этот вариант развития событий имел очень низкую вероятность и не оправдался. Лин согласится на любые условия, лишь бы заполучить аналогичные возможности. Уровень великого – это предел мечтаний простого адепта стихий. К сожалению, я договорился в школе лишь на одного личного ученика, а мне надо представить тебя главе уже сегодня. Думаю, завтра подам заявку на ТИСУ. Два личных воспитанника – это вполне нормально. Многие преподаватели так подрабатывают. Так что пошли представляться, начальство ждет. — И, кстати, у тебя есть более парадная одежда, а то в этой ты выглядишь как мелкий барон из провинции, а не как перспективный одаренный. В столице даже слуги лучше одеваются. — Я же и есть мелкий барон из пограничья, — усмехнулся Саш, глядя на новые богатые одежды Линса. — Предпочитаю выглядеть тем, кто есть на самом деле, а не пускать пыль в глаза своим величием, как некоторые знакомые. — Так принято, — пожал плечами Линс, не обижаясь. Он сам предпочитал использовать более удобную походную одежду. Преподаватель должен выглядеть богатым и довольным. Иначе ученики не будут постоянно видеть перед собой примера для подражания. Впрочем, такие требования к одежде относятся лишь к преподавателям. Школьники могут ходить в чем угодно. Однако советую нацепить значки уровня мечника, выданные тебе Боролом. Проблем вообще не будет меньше. Лучше вообще заказать у ювелира один значок. Мечники такого уровня редко встречаются, поэтому Борел хранил у себя лишь значки с тремя мечами. Два таких значка рядом все равно обозначают шестой уровень, но они также сообщают, что экзамен сдан не в школе, а где-то на периферии. Саш зашел в свою комнату и, покопавшись в походном мешке, нашел значки, выданные Борелом после тренировочного боя. Вчера он не стал цеплять их на одежду. Совсем неброская форма значка из трех параллельных мечей на одной планке показывала третий уровень владения клинком. Два таких знака рядом соответствовали шестому уровню. Имя школы, утвердившей такой результат, на значке не указывалось, но по виду оружия определялось однозначно. Борелл принадлежал к одной из самых сильных пограничных школ мечников. Бойцы таких заведений редко покидали удаленные от центра империи территории, где жили, тренировались, воевали и получали уровни мастерства. На окраинах государств боевые стычки с нарушителями границ и другими бандитствующими элементами происходили часто, поэтому бойцы, получившие уровень на окраинах страны, ценились несколько выше. Опыта у них больше. Наличие значка мечника высокого уровня на одежде провинциального оборона должно значительно упростить общение с местными представителями аристократии, обычно имеющими уровень бойца не выше третьего. Даже для достижения такого мастерства необходимо напряженно тренироваться, что не нравится многим представителям знати, предпочитающим праздный образ жизни. Нарываться на проблему в лице мечника шестого уровня они не станут, несмотря даже на весь свой гонор. Бойцов, способных уложить в бою магов, в империи не так много. Путь к школе был недолг. В прошлом Линс купил особняк именно из-за его близкого расположения к учебному заведению. Денег от продажи родительского поместья на южной границе как раз хватило для покупки дома на окраине столицы. При последнем конфликте между Северной и Центральной империями погибли родители Линса. После их смерти оставаться на юге Линс не захотел. Отец Линса хорошо знал главу школы магии и изначально планировал отправить сына туда. Война на границе лишь ускорила отъезд Линца. Магическая школа представляла собой лишь единственное трехэтажное здание в виде прямоугольника с открытым пространством посередине, но занимала целый квартал столицы. Как рассказал Линс, на самом деле имелись еще шесть подземных этажей. В центре территории располагался небольшой пруд, сад и полигон для отработки магических заклинаний. Здание, покрытое сеткой многочисленных охранных контуров, обеспечивало безопасность для остальных жителей столицы. Полигон закрывался отдельным специальным щитом повышенной мощности. Сад и пруд тоже являлись своеобразными тренировочными зонами для работы с энергиями стихий, но значительно меньшей силы. Поразили Саша не заклинания, опутавшие практически все в школе, а небольшой фонтан, расположенный в самом здании в приемном зале. Вот это было поистине произведение магического искусства. Миллионы тончайших струй воды извивались в завораживающем ритме. Изумрудная мигающая подсветка поддерживала иллюзию горящего таким цветом костра внутри фонтана. Все вместе создавало непередаваемую совершенную картину вечной игры огня с водой. Этот грандиозный амулет работал без энергетической подпитки уже сотни лет. Пока Линз побежал в приемную, оставив барона у водного источника, Саш погрузился в изучение этого шедевра. Подпись на основании сообщала, что тот, кто разгадает его секрет, со временем точно достигнет уровня великого. Как сообщил Сашу Линз, узнают тайну фонтана лишь единицы учеников и преподавателей за десятилетия. Теперешний глава школы секрет разгадал и, как говорят, уже близок к уровню великих. Демон заинтересовался таким долгодействием заклинания. Все оказалось слишком просто. Информационные модули в астрале наглядно показывали, как все это работает. Неизвестный маг создал заклинание, похожее на действия вепов. Оно впитывало в себя чужую энергию. Возможности поглощения силы у заклинания очень низкие, именно поэтому создатель возвел сооружение в самом посещаемом месте заведения. Проходящие мимо адепты незаметно для себя жертвовали кусочек собственной энергии, а за счет этого притока заклинание фонтана могло работать бесконечно. Удивило демона не это. Удивил совсем небольшой кусочек общего заклинания, ответственный за восстановление поврежденных частей контуров управления строями. За счет того, что они маломощные и разрушаются в первую очередь при нехватке энергии, небольшое заклинание копировщика восстанавливало управление струей с поступлением новой порции энергии. Если доработать в астрале инфомодуль копировщика, то можно будет легко применять многократное дублирование одинаковых заклинаний не человеком, а самим астральным модулем. До конца разобраться с интересным примером Сашу не дали. Он, занимаясь изучением фонтана, не реагировал на внешние попытки заговорить с ним. В таком положении он оказался не одинок. Многие новички, входящие в приемный зал, застывали перед фантастическим зрелищем. Сашу несколько раз задавал вопрос один из группы подошедших людей. Саш не обращал на это внимания. Обычно от него отставали после пары вопросов, оставленных без ответа. Подумаешь, увлекся человек зрелищем. Здесь каждый второй с интересом таращится на достопримечательность заведения. В этот раз непонятный собеседник не оставил попыток достучаться до Саши и предпринял для этого некоторые действия. Точнее, попытался предпринять. Он собирался столкнуть парня в фонтан. Несмотря на увлеченные исследования интересного заклинания, Саш не переставал контролировать окружающую обстановку, поэтому, скривившись от недовольства, лишь слегка посторонился. Не ожидая ничего подобного, увлекаемый инерцией собственного толчка, неудавшийся собеседник улетел в воду. «Да как ты посмел, деревенщина, поднять руку на имперского аристократа?» Как сирена завопил неудачник, поднимаясь из воды. Глубина чаши едва доходила ему до пояса. «Я? Посмел?» — сделал удивленную физиономию Саш. «Да я даже пальцем к вам не прикоснулся!» «Взять его!» — заорал молодой аристократ сопровождающим. Саш лишь успел немного повернуться, как один из телохранителей рявкнул остальным. «Стоять! Не двигаться!» «Господин, извините, мой наниматель слишком горяч. Можно уладить конфликт мирным способом?» Слегка поклонившись, обратился он к Сашу. «Какой конфликт? Разве я с кем-то конфликтовал? Вы что, видите здесь трупы?» Удивленно приподняв бровь, поинтересовался у него Саш. «Да что происходит? Я же прик...» Раздался голос из фонтана. «Заткнитесь, господин!» Прервал его вопли собеседник. «Не хочу доставлять вашему отцу неприятное известия о безвременной кончине сына. Меня наняли охранять вас, а не отправлять на тот свет». «Эй, не понял!» Промычал аристократ. «Вытащите его!» Приказал наемник остальным, кивнув на мокрого хозяина. «Господин, вы уже так велики, что собираетесь напасть на мечника шестого уровня?» усмехнулся наемник, когда недовольно фыркающего хозяина вытянули на сухое место. Было видно, как вздрогнули и собрались люди, поддерживающие молодого идиота. Их взгляды остановились на значках с мечами на плече парня. Наемник раньше всех заметил их при развороте Саши. У него самого на одежде красовался значок с четырьмя мечами. Боец хорошо себе представлял, что может с ними сделать мечник, обладатель шестого уровня. «Я этого так не оставлю», — недовольно ворчал аристократ, уводимый подчиненными, бросая злобные взгляды в сторону Саши. «Он принял вас за слугу и лишь просил провести его к главе школы», — пояснил наемник действия господина. «Для этого обязательно надо толкаться», — недовольно покачал головой демон. «Привычки у разных людей разные. Этого, — кивнул наемник в сторону уходящего хозяина, — воспитывали во дворце, а не на границе». «Я бы вас все равно не убил, в столице все же». Пробормотал демон, играя маску приграничного барона. «Стало бы только хуже», — усмехнулся наемник. «У этого, не самого лучшего представителя знати, много влиятельных знакомых. Я бы посоветовал вам некоторое время опасаться какой-либо гадости». Такие люди оскорбления или то, что они ими считают, не оставляют без ответа. — Спасибо за предупреждение. Нравы местных аристократов мне пока не знакомы, — поблагодарил демон. Наемник, кивнув в ответ, удалился вслед за процессией, уводившей хозяина. В это время вернулся Линс. Он подозрительно оглядел зал. — Что-то люди необычно посматривают в нашу сторону. — Ты ничего здесь не учудил? — уставился Мак на Саша. — Ни в коем случае, — отрицательно покачал головой Саш. Просто, похоже, один из новеньких учеников засмотрелся на фонтан и рухнул в его чашу. — Ты к этому приложил руку? — Да я пальцем к нему не прикасался, — проворчал Саш. — Ладно, двинулись к голове, он ждет, — потянул парня за собой маг. — А что, начальство знакомится с каждым личным воспитанником у всех преподавателей? — Нет, но, во-первых, я — начинающий учитель, а, во-вторых, ты — барон Шторм, самостоятельно отбивший нападение передового отряда чужой империи. «С таким человеком стоит познакомиться поближе», — пояснил маг. Пройдя несколько коротких коридоров, они оказались в приемной. На месте секретаря у входа в кабинет сидела красивая девушка со значком мага огня седьмого уровня. «Райси, познакомься, великий и могучий барон Саш Шторм, воюющий с целыми империями», — улыбаясь, представил Саша Элинс. «Как вас угораздило записаться в ученики к этому клоуну?» — Я только, представьте, четыре года занималась в одной группе с этим шутом, — открыто улыбнулась девушка. — Так шутом или клоуном, — ехидно пробормотал Линс. Другие варианты в приграничье отсутствовали, — неопределенно пожал плечами Саш. — Не повезло, — продолжала шутить девушка. — Этот зануда заучит вас насмерть. — Если бы я не был занудой, ты бы вышла замуж за меня, а не за мужа. — Боюсь, в таком случае я бы не дожил до этого момента, — притворно вздохнул Линс. как понял саш такой стиль разговора давно сложился между знакомыми людьми проходите вас ждут а тебе невеже я эти слова припомню за целую насмерть при случае пригрозила девушка пальчиком линцу я мужу все расскажу пробурчал линз первым проскальзывая в дверь кабинета главы школы эту экзекуцию я буду проводить в его присутствии услышал саш слова секретарши когда дверь в кабинет уже закрывалась за его спиной действительно вет штормов Раздался голос из глубины помещения. «Интересно, очень интересно». Из-за стола из большого кресла поднялся мужчина мощного телосложения со значком сверхмага шестого уровня. Знак мечника пятого уровня тоже присутствовал на плече этого человека. Сделав десяток шагов навстречу, он обошел Саша по кругу, явно подробно рассматривая ауру молодого гостя. «Извините, что не представился», — произнес он, остановившись напротив Саши. Сориус стоит, глава школы магии. «Теперь понятно, к какому идеалу стремился ваш бывший ученик», — кивнул на Линса Саш. а а да все они стараются походить на меня, но, поверьте, не такой уж я идеал», — отмахнулся Сориус. «Мне интересно, вам не рассказывали о родовой ветви, молодой человек?» «Нет», — отрицательно покачал головой Саш. «Об этом он не мог ни у кого узнать. Приемная дочь Сирена сама знала не так много». «Что ж, присаживайтесь, я вам кое-что расскажу», — предложил гостям хозяин кабинета и усадил их на стулья возле стола. Сам же устроился в личном кресле. Семья Шторм еще до Великой войны магов относилась к верхушке аристократии. Насколько мне известно, многих членов семьи связывали семейные узы с членами имперского рода. Так что род Штормов гораздо древнее имперской династии, правящей в настоящее время». Поэтому вас так недолюбливают в нашем государстве. Насколько я понял по ауре, вы тоже относитесь к роду штормов, только из какой-то давно затерянной ветви. Последнее время ваш род здесь преследовали неудачи. Случайные или специальные, кто его знает. Так что жизнь в государстве у вас будет непростой. Насколько я понял из рассказа Линса, вы уже умудрились наступить на хвост семьи Меченых. Хотя вашей вины в той стычке нет. Эта семейка, несмотря на потерю некоторого влияния при дворе, все еще достаточно сильна для создания сложностей в вашей жизни. Тем более вы, похоже, выставили Кирилла Мяченова не только неумехой, но и лгуном, рассказывающим непроверенные слухи о вашем ограблении в дороге. Я недолюбливаю людей, ценящих превыше всего семейные связи, поэтому буду как могу вам помогать. Семья, конечно, хорошо, но и в голове при этом должно что-то присутствовать. «Сами того не желая, вы оказались в большой политической игре, вынырнув из неизвестности». «Я этого не хотел и могу в любой момент вернуться в замок», — недовольно проворчал Саш. «Влезать в политику сейчас ему не хотелось. Знаний по империи слишком мало для принятия правильных решений. Будете здесь или спрячетесь в замок, это не имеет значения. Вы новая фигура на доске политики и уже заявившая о себе фигура». Так что различные силы будут тянуть вас в свою сторону, чтобы подкрепить собственные позиции. Если возникнут разные вопросы, рекомендую обращаться ко мне напрямую. Я в политике человек нейтральный и могу пояснить некоторые ситуации, чтобы у вас не возникли конфликты с правящей семьей. Наверное, это и лучше, что вы не попали в школу сейчас. Этот непонятный имперский набор меня озадачил. Обычно представители знати со слабыми магическими способностями обучают лишь в случае назревающей большой войны, но ни о чем подобном нет даже слухов. Так что чем меньше вы будете встречаться с молодыми аристократами, тем спокойнее у вас будет жизнь. Разговор с главой затянулся надолго. Саша рассказывал о стычке с пиратами и криловцами, о маканравах, царящих в столице. В Сориустейт демону понравился. Многое он не договаривал, но относился к Сашу с симпатией. В эмоциональном слое астрала что-то скрыть невозможно. Лишь поздним вечером Саш с Линсом вернулись в дом мага.